Глава 16 Разведвзвод лейтенанта Васимцева вывели из боя в самый разгар наступления. Полк без одного батальона уже подходил своими авангардами к Днепру, южнее Могилева, чтобы вместе с кавалерийской дивизией сходу форсировать реку и охватить город и всю Могилевскую группировку противника с юго-запада. Командование задумало большой котел и, кажется, он уже начал вырисовываться. Но, как всегда в таких операциях на широкий охват, предстояло быстро и надежно запечатать котел, перехватить последние коммуникации, через которые окруженные могли вытекать наружу. Эту роль и должен был сыграть полк подполковника Лавренова без одного батальона и кавалерийская дивизия. Но одновременно предстояло ликвидировать уже запечатанный котел, неожиданно возникшей восточнее в Черновицкой пуще, чтобы не позволить двум окруженным группировкам соединиться. В распоряжение капитана Солодовникова приказал Васинцеву, помощник начальника штаба полка по разведке, и передал карту с отметками о сосредоточении третьего батальона и маршрутом движения. Вместе с ним на усиление группы Солодовникова отправлялись две стрелковых роты. Два кавалерийских эскадрона, пулеметная и минометная роты и танковый взвод с десантом. Уже через несколько часов разведчики доложили о прибытии. Солодовников разорвал пакет, доставленный лейтенантом Васинцевым из штаба полка. Вслух зачитал приказ, те его пункты, которые касались разведгруппы, и сказал «Направляю вас, в восьмую гвардейскую роту, на положение отдельного взвода». Командиром там старший лейтенант Воронцов, старый ваш знакомый, так что ни котловыми, ни прочими благами вас не обойдет. Связь через КП. В особых случаях обращаться непосредственно ко мне. Больше всех решений у комбата обрадовался Иванок. Они передали лошадей коноводам и через несколько минут были уже на КП Воронцова. Встретились шумно, обнялись. Обменялись новостями. Иванок похвастался орденом Красной Звезды, который получил за весенний рейд в Черновицкую пущу. Кивнул на лейтенанта Васинцева. «Командир наш Красное Знамя получил, а нам всем по Красной Звезде!» О том, как обошли наградами группу Воронцова-Нелюбина, Воронцов рассказывать не стал. В лесу, откуда только что вернулись штурмовики, послышался рокот моторов. — Недолго ждали, — сказал Воронцов и приказал телефонисту связать его с КП батальона. Разведчиков он отправил на уплотнение взвода старшины Численко. Там уже окапывались прибывшие на усиление пулеметчики отдельной гвардейской пулеметной роты. Двенадцать станковых пулеметов системы Горюнова были распределены по всей линии обороны, по три на каждую роту, остальные — в резерве командира батальона. Глубже окапывались минометчики. Командир минометной роты, пожилой старший лейтенант в солдатской пилотке и кирзовых сапогах уже сидел на КП Воронцова и время от времени проверял связь с расчетами. Иванок занял ячейку рядом с ротным КП. Разведчики ушли к дороге, а он устраивался здесь. Что-то подсказывало ему, что в этот час, который вот-вот наступит, надо быть рядом с Воронцовым. Он немного, под свой рост, срыл бруствер, расчехлил оптический прицел и принялся осматривать кромку леса за косым лугом. Молодой ельник. Изредка Иванок оглядывался на Воронцова, прислушивался к его разговору между минометчиком и телефонистами. Наговориться волю не успели. Что пишут из прудков? Какие там новости? Гул в лесу нарастал. В прицел Ивонок хорошо видел, как очнулась еловая лапка внизу, и из травы поднялась оливковая каска с матерчатым пояском, в котором были натыканы березовые веточки маскировки. Немец! Разведчик! Стрелять, не стрелять! Иванок повел прицелом влево. Вот они, еще двое. Один с биноклем, видимо, офицер. Десантный шлем, обтянутый камуфляжной материей. Такая же куртка с капюшоном. Иванок убрал винтовку и, пригнувшись, побежал по ходу сообщения к копу командира роты. — Товарищ старший лейтенант! — доложил он торопливо. — В Ельник возле дороги наблюдал немецкую разведку. Трое осматривают наши позиции. Может, стрельнуть их? — Не надо! — спокойно ответил Воронцов и взял свою винтовку, снял чехол и повел в сторону Ельника. — Видишь? Вижу. Воронцов опустил винтовку, накинул на прицел чехол и сказал телефонисту: передай командирам взводов приготовиться к бою. Подозвал Иванка и сказал, наклонившись к нему: огонь откроешь, когда заработают их пулеметы. Понял? Твое дело пулеметчики и над бруствером не маячь. Выстрелил, ныряй в окоп. Перезаряжай внизу в окопе пулеметчики, только пулеметчики. Они не должны стрелять. Вначале из Ельника вылезли два легких танка. Приминая узкими гусеницами молодые деревца, они одновременно полезли на луг. А на дороге тем временем появились один за другим три полугусеничных бронетранспортера. Иванку казалось, что артиллеристы слишком затягивают, что пора им стрелять, что, возможно, их наблюдатель просто не видит целей. И в это время первые трассы прошли над их головами вдоль проселка. Удары выстрелов на мгновение запаздывали. Так было и во время второго залпа, и третьего. Иванок, всегда с любопытством наблюдавший за поединком немецких танков и артиллеристов, в этот раз пропустил, видимо, самое интересное. Кто первый попал в цель? Дистанция между танками, вынурнувшими из леса, и на большой скорости устремившимся вдоль проселка, и артиллерийскими позициями была мизерной. Он только успел заметить, что танки тоже открыли огонь. Но самое главное, огонь открыли и пулеметы, установленные на бюсингах, а значит, наступила и его пора. Первый выстрел Иванок сделал быстро и точно. Поймал в перекрестье овальную каску и выстрелил прямо под обрез козырька. Немца буквально отбросило назад, Конец ленты взметнулся над пулеметом. Бюсинг полез в Березняк и, похоже, забуксовал. В его наклонный борт тут же врезались две трассы. Бронетранспортер остановился. Из него во все стороны разом сыпанула пехота. И тотчас правее ротного КП забасил ДШК. Похоже, им управлял сам Воронцов. Свой огонь, крупнокалиберный пулемет, сосредоточил именно на этом Бюсинге и пехоте, толпившейся возле него. Немцы вначале прятались за бронетранспортером и, прикрываясь им, повели огонь из винтовок и автоматов. Но вскоре еще одна трасса ударила в моторную часть бюсинга, и он взорвался. Дым и копоть все сильнее заволакивали лук у дороги, опушку леса и молодые посадки ельника. Иванок заметил, как несколько человек выскочили из елочек, перебежали дорогу и укрылись в придорожном кювете. Тотчас там, в густой траве, затрепетало пламя. Иванок не мог разглядеть пулеметчиков. Мешала высокая трава и дым, который все плотнее и выше заполнял пространство между атакующими и оборонявшимися. Он выстрелил чуть выше пламя гасителя и еще два раза правее. Пулемет замолчал. То ли попал, то ли пулеметчики меняли ленту. Через несколько секунд которых только хватило бы на то, чтобы отвалить убитого от пулемета и занять его место, или вложить в приемник конец новой ленты и передернуть ручку затвора, пулемет снова заработал. И Иванок израсходовал всю обойму, стреляя по пламени и поверх него. Наконец пулемет замолчал. Попал или расчет поменял позицию, понять было трудно. Ветер начал заворачивать волной плотную пелену дыма и сносить ее к лесу. И в это время, обходя горящие бюсенки, на большой скорости вылетел средний танк. За ним огромной густой толпой, раздвигая ельник и поглощая его своим движением, из леса вывалила пехота. Глава 17 Блиндаж оказался совершенно цел. Только у входа треснула стойка, подпиравшая поперечную балку накатника. В узкую щель, обработанную струганными досками, пробивался свет и запах созревших трав. Бойница находилась низко, возле самой земли. Вот почему Кондратий Герасимович с той стороны ее и не заметил. К тому же и вход был завален, и, по всей вероятности, неплотно. и Естественная циркуляция воздуха не давала деревянным частям этой военной постройки сгнить. Здесь даже не пахло плесенью. — Эй, ну-ка, трох-трофим, сходи, сруби траву, чтоб не мешала вентиляции. Блиндаж был просторный, дощатый стол, на нем телефонный аппарат с обурованными проводами. Провода они нашли в земле, когда разгребали вход. Два топчана с остатками, посеченной мышами соломы. На топчане немецкая винтовка с треснутым прикладом и без затвора приклад стянут солдатским ремнем. Когда Трофим убрал от окна бразуру траву, в блиндаже стало совсем светло, потянуло сквознячком, отчего теплый дух поля стал еще гуще. Винтовку Кондратий Герасимович сразу поставил в угол. Стены блиндажа были обшиты струганным тесом, не хватало только двери. Дверь была разбита и годилась только на дрова, Там, наверху у входа, зияла глубокая воронка или гаубичный снаряд, определил Кондратий Герасимович, или тяжелый миномет. — А тут можно жить, — сказал Трофим, когда снова спустился в блиндаж и увидел матовые стены, облицованные досками, столы топчаны. — Дядя Кондрат, винтовка откуда? — Винтовку не трогай, она неисправна. — Затвора нет, понятно? — Не в том дело. — «Это оружие! Его положено сдать, куда следует!» Трофим не сводил взгляд с винтовки. Немного погодя он сказал, «Ночевать тут будет теплее, чем в церкви! Вот только сено настелить, и жить можно! А затвор можно поискать! Не забрали же они его с собой, когда отсюда драпали!» То же самое думал и Кондратий Герасимович, когда взял в руки винтовку. Но то, что об этом неожиданно заговорил троха Трофим, его обеспокоило. Винтовку от мальчика он решил спрятать. Подумал, ишь, глаза загорелись, как у кота на рыбицу. На четвертый день за переездом за речье послышался рок от мотора. Глянули, а через брод вдоль гряды черных свай крадется полуторка, крытая брезентом. Саперы! Слава тебе, Господи! Подумал Кондратий Герасимович. Пятеро солдат с сержантом. У всех армейские миноискатели сразу принялись за пойму. Здесь Кондратий Герасимович в одиночку не справился. Мины затянуло грязью и родниковой жижей. Стояли здесь и немецкие противотанковые. Размером чуть пошире книги, плоские, в зеленых металлических контейнерах. Они имели по два взрывателя. Сержант обезвреживал их сам. На второй день работы Сержант спросил Кондратья Герасимовича, «А где ж народ, отец?» «Народ! А мы с Трофимом, что ж, не народ!» Затянулся еще раз другой и выдохнул вместе с изым дымом. А остальной народ? Там, возле церкви!» Сержант больше ни о чем не спрашивал, сказал только, что места здесь красивые, и жалко будет, если пустошь не обстроят новыми домами. «Для того, мы с имам тут мины, а народ вернется!» Живы еще есть. Однажды в конце дня на переезд пришли Федор и Евстрад. Евстрад придерживал на плече какую-то рыбацкую снасть. «Бредень, что ли?» — спросил их Кондратий Герасимович. «Бредень! Вечерком на Лушкином виру затянем, а?» Они будто спрашивали его. «А ему что? Снасть хоть и запрещенная, но, мало ли что, в их крестьянской жизни запрещали власти. Жить-то как-то надо. Кормиться...» — Кто полезет? Я, как видите, рыбак теперь плохой. Трофим крыло не удержит, да и роста маловат. — Мы полезем, — сказал Федор. А ваше дело будет костер жечь, да ведро на уху поставить, картошки там почистить и прочее. Только вот соли у нас в Красникове нет. — Соль, ребят, есть! Есть соль, мои милые! — обрадовался он. — Это надо понимать. Мужики домой наведались. — Вот, — думал Кондратий Герасимович, — Ушицы из Лушкина Вира похлебают и снова прилепятся к родному месту. В тот вечер сидели до допоздна, вечер уже перешел в ночь, а они все сидели на берегу Острика, возле Лушкина Вира, под старой дуплистой липой. Под ней, может, сидели вот точно так же их отцы, и деды, и прадеды, и тоже хлебали деревянными ложками ароматное горячее хлебова, пахнущее свежим окунем и плотвой. «Кондрат!» — окликнул его конюх Евстрат, который доводился к Андратию Герасимовичу троюродным братом, то ли по матери, то ли по отцу. — А как ты думаешь, война скоро кончится, или как? — Теперь, ребята, германцы скоро прикончат. Америка пошла, второй фронт. Видели бы вы, какие у нас танки теперь? Броня, шо церковная стена. А самолеты? — Я ихнюю пантеру тоже видел. Федор пошевелил палочкой угли в костре. Не успели мы второй снаряд в ствол толкнуть. Она нам прямо в орудийный щиток в угасный засадила. Орудие в смятку, расчет весь лежит. Кто убит, кто ранен. Мне повезло. Один осколок всего попал. Правда большой. Ступня на сухожилиях болталась. Надо было в госпиталь. Там может, ногу мою и отрятывали бы. Но какой там в бою госпиталь? Положили меня под ракиту в каком-то овраге. Час лежу, другой, третий. Раненые, кто рядом лежал, умирать стали. Все тяжелые. Подошел фельдшер, старичок батальонный. Еще в империалистическую воевал в той же должности. Помрешь, говорит, и ты, парень, давай я сам тебе, мол, операцию сделаю. А мне уже так хреново, что думал я недолго. Кивнул и говорю, режь, Иван Михайлович. А голоса своего уже не слышу. Поплыло передо мной все. Рано или поздно, кончится. Не отпускал свою думу и встрад. И Кондратий Герасимович, и Федор видели его мысли. Младшие братья Евстрата, Николай и Сергей, воевали на севере, в Карелии. Евстрат часто получал от братьев письма. Но о том, что случилось с родителями и младшей сестрой, Евстрат писать им не осмеливался. Опасался, получит такое страшное известие. звереют, мстить кинутся, сама пекла полезут. Страшно Евстрату было сиротой остаться. Жена и дети его, тоже в Риге сгорели. Мужики вернутся. Трофим уже спал, укрытый их шинелями. Мальчонку-то ты, Кондрат, как, совсем взял? Илья приютил на время? спросил Федор, поглядывая на спящего Трофима. совсем. Если приживется, яковатый. Боюсь, потяжеле станет сбежит. Мамку с баткой мечтает найти. А кто они у него? Да вроде военные. «А там, кто его знает? Запрос пошлю, может, кто и отыщется. Без родного жить тяжело. В сиротах, помнишь, как дед Андрей говорил? За лихого дядьку хоть матку отдай, а все не родня». «Это точно!»